И еще в детстве у меня были противоречивые переживания. Я мог быть совершенно свободен и находиться в совершенной гармонии с миром в один момент. А в следующей, в глубокой депрессии, желая раствориться и умереть. То на седьмом неве от счастья, то в смертной тоске. Понятно, что мне хотелось пребывать только в приятных переживаниях так я и начал искать. Так что это было поиском не истины и не просветления, а безграничного счастья, окончания страдания. Я пытался найти для этого действенные средства и подходящие инструменты. Сначала это был секс, из которого стало ясно, что так называемая маленькая смерть, оргазм, всего лишь мимолетное переживание и зависит от партнера, а значит, ничего не решает. Затем последовал опыт с наркотиками, дающими лишь на короткое время свободу от страдания. Но как только их действие ослабевает, страдание становится даже еще более интенсивным. Внимание или любовь друзей, семьи или партнеров также потеряли всякое значение с осознанием того, что мое состояние не имеет к ним никакого отношения, и что все это не могло решить проблему. Затем я стал читать эзотерические книги. Все про религии, шаманов, магию и так далее. Долгое время я был захвачен Кастанедой и Доном Хуаном, их идеей свободы. Это продолжалось до конца 70-х годов когда я во сне спонтанно осознал, что сплю. Я вспомнил о технике Дона Хуана, где нужно смотреть на свои руки. Так что я поднял руки и стал их рассматривать. Неожиданно что-то, очевидно спавшее во мне, пробудилось. В этом пробуждении сначала мои руки, а затем все мое тело начали растворяться. Я узнал смерть. И в этом узнавании внезапно возник страх. Я стал бороться за свою жизнь так, как еще никогда ни за что не боролся. Какая-то непостижимая сила пыталась стереть меня. При этом я воспринимал ее как бесконечное черное ничто. И хотя я проснулся и лежал на своей кровати, борьба не прекратилась. И вдруг пришло приятие этого растворения, и темное ничто превратилось в сияющий свет, и я стал этим светом, светом, сияющим в самом себе. Целая вечность прошла, и свет постепенно превратился в обычное осознание Карла и мира. Все казалось таким, как до этого переживания но восприятие абсолютно отделилось от воспринимаемого. Появились абсолютные дистанция к миру и его чужеродность. «Это не мой дом», была единственная мысль. Мое потерялось в отсутствии «я». С этим пробуждением всеобъемлющего сознания начался процесс растворения концепции Карл И в этом восприятии ложности переживаний иллюзорной сущности, сожжения личной истории, таким образом, истории всей Вселенной в огне сознания, было всего лишь вопросом времени. Этот процесс от индивидуального сознания к всевъемлющему, от личного к безличному, которое принято называть просветлением, всегда уникален и не может быть повторен или скопирован. Так же, как существует только одно абсолютное бытие, любое переживание уникально. В течение долгого времени, около 15 лет, это безличное состояние было моим домом. Кома превратилась в окоей. Okay. Я стал блуждающим ничто. Я был абсолютно отождествлен с этим ничто. Хозяин ничто. Маленькое я стал очень большим, раздутым ничто. Как фон, наблюдающий передний план. Одна иллюзия, наблюдающая другую иллюзию так называемый «свидетель», мудрость, утверждающая «я есть ничто». Очевидно, существовало нечто, что видело в этом небытии какое-то преимущество, а как следствие и подспутный страх, боявшийся потерять это преимущество ясности. В середине 90-х годов неожиданно пришло абсолютное понимание, простое узнавание – как маленькое «Ага». Я – то, что есть. Я – то, что не может быть или не могло быть чем-то другим, нежели абсолютным «Я». Существует только абсолютное «Я» и ничего, кроме абсолютного «Я». В самоосознании и в реализации «Я» – абсолютное приятие. Абсолютное «есть» реализует себя в личном, так же, как и в безличном переживании. Это всегда абсолютное «я», так что никогда не существовало необходимости в просветлении. Абсолютное «я» всегда реализовано, а то, что видится как сознание в реализации, проявлении реальности, никогда не реализует себя. И в этом смысле никогда не существовало непросветленных и, таким образом, необходимости в просветлении. В конце 80-х годов появились боли. Сначала в шее. Они приходили один-два раза еженедельно. Примерно через год боли в голове превратились в ежедневную мигрень. Я просыпался и засыпал с этой болью. Все попытки бороться с ней только ее усиливали. Никакие медикаменты, природные или химические, не могли в какой-либо мере повлиять на это. Единственной возможностью убежать от боли был либо сон, либо некий вид медитации. Хотя я и был против всякого рода так называемой духовной работы, Эти постоянные боли каждое утро после пробуждения погружали меня в состояние отсутствия. В этом состоянии боль превращалась в вибрирующий свет осознания. Тот, кто испытывал боль, исчезал. В большинстве случаев я снова спонтанно возвращался после 4-5 часов медитации. А со мной возвращались и боли. Из рая в ад. После этого я каким-то чудом шел в студию, пытаясь более или менее успешно рисовать, чтобы как-то заработать себе на жизнь. Так прошло примерно 4 года. Пока однажды утром я не вышел из медитации раньше обычного, уже через два часа, чтобы, как всегда, включить телевизор для просмотра биржевых новостей. По случайности шла передача BBC, экранизация Махабхараты. Махабхараты – это индийский вопрос о героях и богах, в котором Господь Кришна пытается наставлять героя Арджуну в том, что не существует свободы выбора, и что, несмотря на его миротворческое отношение, он будет вовлечен в битву, в которой уничтожит огромное количество противников в соответствии со своей судьбой. Вообще-то я хотел сразу же переключить на новости биржи, так как к тому времени я только и жил от акций. Моя карьера художника сошла на нет из-за постоянных мигрений, Но что-то меня удерживало переключить на другую программу. Сначала мне было не особо интересно, но затем, с все возрастающим вниманием, я стал следить за ходом пьесы. В ее конце большинство персонажей было убито, после чего Кришна взял брата Арджуна Юдхишхитру на небеса, потому что он показал себя истинным учеником Кришны. На небесах оказались все его враги, которые прекрасно проводили там время. Юдхишхитра спросил Кришну, где все его друзья, на что Кришна ответил, что все они в аду. Я хочу быть рядом с моими друзьями и родней. Относительная радость небес для меня ничего больше не значит, сказал хитро. Тогда Кришна перенес его в ад. Там он увидел всех своих друзей и родню, горевших в аском огне страдания, после чего и сам погрузился в глубочайшую печаль бытия. Через некоторое время Кришна спросил его, смог бы он навсегда принять это состояние. К этому моменту я настолько был вовлечен в пьесу и настолько отождествился с Юдхишхитрой, что вопрос Кришны я принял как адресованный мне. Он или я ответил, «Да, во мне нет никакого желания изменить что-либо или избежать боли и страдания. Даже если это будет длиться, до самого конца моего существования. Пусть будет так. К тому времени головная боль стала настолько интенсивной, что чистый свет, как взрыв, вошел в меня через затылок и заполнил мое сознание. Это был момент абсолютного приятия существования. Время остановилось. Карл и мир исчезли. И некая форма чистого бытия в сияющем свете, некая пульсирующая тишина и абсолютное проявление жизни, совершенной в самой себе, явились. И я был этим. После целой вечности, по часам 3-4 часа, Карл и мир снова пришли в свое обычное состояние. Но головная боль прошла. Вместо нее осталось абсолютное приятие и знание, что время проявляется в том, что я есть, а то, что я есть, пребывает вне времени. Что все происходящее во времени, любое событие, не может коснуться того, что само по себе является абсолютным, и что само по себе является жизнью. Благодаря цепочке событий и ситуаций, в которых Карл ни одной секунды не желал оказаться, не создал их преднамеренно или попытался оказать какое-либо влияние на них, вопреки, а не благодаря поиску, пришло абсолютное приятие – совершенная любовь, исток существования осознал сам себя и все переживания были и являются не моими или твоими просто жизнь проживая себя во всем что воспринимается и что не воспринимается и ты есть это это твоя истинная природа вечная вне всякого проявления времени и пространства и всего, что в них возникает. Вечное и первозданное. Абсолютное восприятие, воспринимающее само себя. Истина сама в себе.